Глава 477. Та-дам! Неспешно подойдя к нужной двери, Уилл надел очки с контроллером и взглянул на подругу. Увидев, какую энергия пришла в движение, он стал ожидать сигнала, все еще думая о том, кого увидит за этой дверью. Будет ли это кто-то знакомый? Очевидно. Подобные послания дают понять, что обидчик знает цель. Но сколько бы парень ни думал, имя отправителя так и не приходило ему в голову. Он не чувствовал волнения или страха из-за того, что их могут раскрыть. Но слова Молли все еще звучали у него в голове. И парень понимал, что сейчас должен сделать все тихо. Как только все встанет на свои места, он аккуратно выследит свою жертву, узнает все ее секреты и... Легкий кивок девушки стал сигналом, и Уилл, приложив ключ-карту к электронному замку, приготовился увидеть виновника. Но в итоге, сколько бы ни смотрел на группу людей, он не мог узнать хоть кого-то из них. «Почему дверь открылась? Кто-то шутит! Чарли, ключ с тобой! Может, глючит?» Пока группа молодых людей пыталась понять, что происходит, Уилл уже закрыл дверь. так как отведенные пять секунд прошли, им нужно было успеть уйти до того, как любопытство сидевших внутри проявит себя в полной мере. Оказавшись на своем этаже, парень резко остановился и, обращаясь к Моли, которая до сих пор молчала, спросил «И что это нахрен было?» «Честно говоря, я переживала, что это дело рук суки Ким, но не увидела ни одного знакомого лица». Подняв на него глаза, неуверенно ответила девушка «Так ты тоже никого не узнала?» «Окей, начинает казаться, что тут замешан кто-то третий. Спросим Лею. Если она не опознает хоть кого-нибудь, значит, есть какая-то трусливая крыса, возомнившая себя кукловодом». «Возможно, ты прав», — ответила отрешённая девушка. «И у меня такое ощущение, будто я что-то упускаю». М -м, «В смысле?» «Как бы объяснить?» — девушка остановилась и задумалась. «Знаешь, когда перед тобой стоит выбор, что-то внутри будто уже знает ответ. Но ты пытаешься опираться на логику, и в итоге выбираешь неверный путь». «Да, знаю. Я привык доверяться своему чутью. Так и что же тебе подсказывает чутье?» Молли помолчала, а затем, посмотрев в глаза парня, твердо ответила. «Цель не Лея. Не сестра. Но ну, кто так...» Парень нахмурился, когда понял, к чему ведет подруга. «Думаешь, кто-то затеял все это из-за тебя?» «Я пока не могу сопоставить детали, но, думаю, так и есть». «Бред!» Уилл тут же отсек эту версию. «До тебя можно добраться, не прибегая к подобному фарсу». Парень на некоторое время замолчал, уставившись в пол, когда ему в голову пришла более правдоподобная версия случившегося. «А, возможно, цель я. Почему ты так решил? Сама подумай. Я много кого обидел в игре, и наверняка они пытались отыскать на меня информацию». Большинство знает, что я тесно сотрудничаю с твоим кланом. Видео, где я показал свой титул первого короля, демонстрирует, что я близок к тебе лично. Лея — новый человек в твоем окружении. Появилась буквально из ниоткуда, и ее ник имеет часть моего имени. Идем дальше. Ты часто посещала наш дом и даже некоторое время жила там. Опытному человеку не составит труда нарыть информацию о владельцах квартиры. И как только это произойдет, дело остается за малым — найти информацию об этих самых жильцах». Молли молчала, слушая парня с интересом. Но когда он остановился и вопросительно взглянул на нее, лишь хмыкнула и сказала, «Уилл, у тебя паранойя». Девушка вздохнула и зашагала в направлении арендованного зала, продолжив, «Твоя версия отталкивается от того, что отправитель знает, что ищет, и на что стоит обратить внимание». «Не забывай, что мы не единственные обладатели развитого сознания». «Хорошо. Просто допустим, что ты прав». «Для чего тогда было все это? Зачем привлекать твое внимание?» «Чтобы...» Взгляд парня остекленел, и он пулей метнулся туда, где собралась их компания. Но не успел пробежать и половины коридора, как мир вокруг вдруг затрещал по швам. Зуд, который до этого лишь отголосками эха звучал в сознании, ворвался в его разум и взорвался оглушительной болью. «Я... я больше не могу! Его сознание слишком сильное!» «Думаю, этого хватит!» Уилл, резко открыв глаза, рефлекторно обратился мыслью к инвентарю, но, заметив вокруг него сидящих друзей и бледную Лею, начал оценивать ситуацию. Что это было? «М -м, солнце, как ты это называешь?» Молли, сидевшая возле Леи и поддерживающая ее, обратилась к девочке, которая сквозь вымученную улыбку ответила. «Зеркальный мир!» «Точно-точно! Ладно, мы оставим вас поболтать!» Девушка встала и, погладив голову Леи, серьезно посмотрела на уйла Ее взгляд был красноречивее слов, и парень лишь слабо кивнул. Он не собирался ругать сестру. «Ты...» Оставшись наедине с девочкой, парень почесал подбородок, И думая, с чего бы начать, задал первый вопрос. Влезло в мою голову что-то вроде: Лерлея -ля, наконец-то стала приходить в себя и глядя на брата, широко улыбнулась. Та-дам, сюрприз. Ох, я так давно хотела тебе об этом рассказать. Прокручивая в голове события, Уилл пытался понять, в какой именно момент сестра смогла подключиться к его сознанию. Когда ты у бара, когда обняла меня? Да. «Пока что это работает только через физический контакт и не со всеми. Нужны определенные обстоятельства, как, например, с тобой». «Ясно». Это было неудивительно, что Лея смогла подключиться столь незаметно. Она была той, кому он доверял на все 200%. А учитывая тот факт, что парень не подозревал о наличии такого навыка не только у нее, а вообще у кого бы то ни было, ему не оставалось ничего другого, кроме как попасться в эту ловушку». Если бы это попытался провернуть враг, его бы ждало большое разочарование. «Что скажешь? Я сильная?» О, «А сколько я был под влиянием?» «Чуть больше двух минут. Ты смог выбраться быстрее остальных. Видимо, твой уровень сознания не для галочки». «Две минуты. Надо же. И ты сама создаешь иллюзию?» «К сожалению, нет. Но думаю, в будущем это изменится». «Сейчас она строится на основе внутренних страхов цели, ее логики, инстинктах и чего-то еще. Поэтому я не знаю, что именно ты видел. Расскажешь?» «Ох, лучше бы тебе не знать». Откинувшись на спинку дивана и потеряв переносицу, парень сказал то, что думал. «Молодец, сестренка, я очень горжусь тобой. Это было, конечно, очень... очень неожиданно, но рад, что все оказалось лишь иллюзией. Кстати, давно ли ты этому обучилась? Почти месяц назад». Ее гордая улыбка почти ослепляла, но оно и понятно. Фактически, она была самым молодым человеком, обладающим эфирной способностью, которого он знал. Такими темпами, как только научится создавать полноценный навык, Лея будет способна постоять за себя. Вот только Уилл задумался над созданной иллюзией. Его страх за жизнь и безопасность сестры был очевиден, но слова, сказанные в фальшивой Молли, ее переживания и выводы, получается, отражали его собственные мысли, которые он старательно старался не замечать. Также стали очевидны прочие детали, на которые он не обращал внимания. Например, придуманный и тут же осужденный план Молли. Очевидно, что его разум сам нашел бреши в наспех продуманной идеи. Также коридоры, в которых не появилось ни одного работника клуба. «Что уж говорить о том, что он посчитал себя целью? Ведь парень много раз думал о том, что произойдет, если кто-то из врагов все же сможет узнать его личность». «Дерьмо. Я не должен путать эти два мира. Кто знает, сколько времени пройдет, прежде чем они станут единым целым? Если я так и буду обеспечен, то могу дорого за это поплатиться. Но что мне тогда делать?» Парень посмотрел на стоявшую в компании друзей Молли. «Стоп, так если все было в моей голове, значит, она не умеет скрывать свое присутствие щитом». «Молли?» «Вижу, вы поговорили». Держа в руке бокал с вином, девушка улыбнулась и, поправив волосы, бросила взгляд в сторону Леи. «Я была весьма впечатлена, когда она показала мне это. А ты что думаешь?» «Погоди, сперва я хочу кое-что спросить у тебя. Хочешь знать, почему я попросила ее не говорить тебе?» «Нет, я...» Уилл приподнял бровь. — Погоди, так это ты велела ей не сообщать и в итоге использовать на мне иллюзию? — Эм, э, так о чем ты хотел спросить? Поняв, что девочка не рассказала о ней брату, та быстро пожалела о том, что алкоголь притупил ее мышление. — Ладно, проехали. Видя как-то старательно, делает вид, что не понимает, о чем он, парень вернулся к изначальному вопросу. — Скажи, ты способна скрыть себя щитом? — Щитом? А, ты про ауру. Что значит «скрыть»? Делая маленький глоток вина, та уточнила. «Имеешь в виду сделать себя невидимой?» «Да». «Нет, я так не умею». «Ясно». Уилл понял, что, обдумав ситуацию, неосознанно создал сценарий, при котором он своими действиями не принес бы вреда семье. «Но, кстати, это весьма хорошая идея. Я почему-то больше думала о максимальной защите. Вроде защиты от ядов, огня, падающих с неба камней и всего в таком духе. От магии тоже было бы неплохо защищаться». но использовать его, чтобы скрыть себя... Хм... Мулли, очевидно, всерьез задумалась над этим, так как ушла в себя, словно думая о том, как достичь подобного эффекта. Увидев это, Уилл не стал продолжать разговор, и, покинув девушку, задумался о том, почему в его иллюзии всплыл разговор о танце. Неужели это тоже какой-то страх? Бред какой-то... Парень посмотрел на сестру, которая в этот момент радостно рассказывала взрослым, как ей удалось провести своего могучего брата. Тем не менее, кажется, ее способность можно использовать не только для того, чтобы уничтожить врага, но и для симуляции различных сценариев. Правда, это станет возможным лишь когда она полностью освоит этот навык, а сейчас... Уилл улыбнулся и, вздохнув с облегчением от того, что ситуация с тортом была всего лишь выдумкой, вернулся к бару. Праздник еще не закончен.